Я вырвалась из липкого забытья, но боль никуда не ушла. Она разливалась от запястья по всему телу, словно бы меня всю охватило магическое пламя. Руку пронзала острыми иглами, и это было настолько невыносимо, что я едва сдерживала стоны. Голова раскалывалась. Я попробовала пошевелиться, но ноги и руки оказались туго связаны. С трудом разлепив слезящиеся глаза, я различила полумрак кабины и мелькавшие за окном голые деревья, от быстрого движения которых мне тут же стало невыносимо дурно. Экипаж удалялся от поместья, и браслет, запрещавший мне покидать границы владения лорда Кастанелло, пульсировал все сильнее и сильнее, будто отсчитывая мои последние минуты. Лорд Кастанелло Мысль о супруге, оставшемся где-то в поместье, заставила сердце сжаться, и я ощутила это даже сквозь боль от воздействия артефакта. С ним точно что-то случилось. Понял ли он, что происходит, сумел ли дать отпор? Жив ли? Очередной спазм скрутил тело, и я прикусила губу, чтобы не застонать. Хотя, если браслет работал, если я все еще не умерла, Это означало, что лорд жив, его еще можно было спасти. Боль давала мне знак, что не все потеряно. Эта мысль вызвала у меня такую волну облегчения, что все прочие ощущения на мгновение отступили. Спустя мгновение боль пронзила тело с новой силой, вырвав из груди невольный стон, но теперь я чувствовала почти радость от того, что тоненькая ниточка, связывавшая меня с лордом Кастанелло, не оборвалась. Я чуть повернула голову и увидела край плеча и затылок Роджеро Брэнси, сидевшего за рулем экипажа. Он не оборачивался, полностью сосредоточившись на дороге. Я заставила себя отбросить все лишние мысли. Сейчас меня волновала лишь рваная, неровная пульсация браслета на запястье. Нужно было найти способ как можно скорее вернуться в поместье. Любой способ. Думать, когда голову разрывает от боли, почти невозможно. В отчаянии я сцепила пальцы замком, стиснула ладони. И вдруг осознала, что все это время была без перчаток. Я выбежала с утра, слишком взволнованная открывшейся мне догадкой, и забыла надеть их, как надевала по привычке каждый раз, когда покидала свою комнату. «Мужчина из моего видения? Мужчина!» который лишал воли одним прикосновением. Мужчина, чей мысленный приказ, переданный через мое тело, заставил сердце неизвестного человека, моего господина, перестать биться. Он говорил о моих способностях так, словно я с трудом подавила тошнотворную мысль о том, что в вернувшихся воспоминаниях я убила человека. Если я выживу, у меня еще найдется время подумать об этом. Главным сейчас являлось то, что таинственный мужчина из моего прошлого, чью реальность подтверждал белесый шрам на моем запястье, был уверен, что я владею ментальной магией. Пусть бессознательно, толком не умея ее контролировать, но владею. И с ее помощью я совершила убийство. Выходит, господин дознаватель оказался прав – отправив меня на костер? Не сейчас. На мое счастье, Брэнсо не особенно старался крепко меня связывать, понадеявшись на действие браслета. Если бы он завел мне руки за спину, у меня не осталось бы шанса. Но так... Я лихорадочно зашарила по складкам юбки в поисках потайного кармашка. Где-то там все еще хранились остатки специй, из которых я изготовила определитель. Специи помогут. Кажется... Так прозвучало это в моем видении. А сейчас мне очень, очень нужны были силы. Почти не чувствуя пальцев из-за скручивающей тело боли, я нащупала флакон. Рядом оказались пузырек с обезболивающими кристаллами, успокоительное и артефакт лорда Кастанелло. Надежда полыхнула в возмученном сознании яркой вспышкой. Быть может, у меня все же есть шанс вернуться в поместье до того, как... До того, как я умру от болевого шока. Или до того, как умрет лорд. Трясущимися руками я вытолкнула флакон из кармашка и, вытащив зубами пробку, опрокинула специи в рот. Все до последнего зернышка. Язык обожгло острой горечью, из глаз брызнули слезы, но я заставила себя глотнуть. Болезненный всхлип вырвался сквозь плотно сжатые зубы. Брентсон не обернулся. Экипаж увозил меня все дальше и дальше, и с каждым новым поворотом обратная дорога становилась все более и более длинной, невозможно далекой. В прошлый раз я едва добралась до третьего холма. Лорду хватило несколько десятков минут, чтобы настичь меня. Как далеко мы уехали на этот раз! Нечеловеческим усилием я подняла свое тело с сиденья, выпрямилась — наклонилась к водителю и на мгновение застыла. Стало страшно. Я не хотела его убивать. Я не хотела никому причинять вреда. Но где-то далеко, в поместье сейчас, умирал лорд Кастанелло, и нить его пульса становилась все более рваной и нечеткой. Обеими руками я вцепилась в плечо Брэнса. — Остановитесь! Простонала я, вкладывая в эту мысль всю свою решимость, все отчаянное желание вернуться в поместье и успеть, успеть спасти лорда. «Остановитесь! Зачем вы это делаете?» Руджеро чуть повернул голову. Брезгливая гримаса исказила его лицо. Он дернулся, пытаясь вырваться из моей хватки, Экипаж вильнул в сторону, и меня почти выбросило вперед между двумя передними сиденьями. Связанные руки повело, и я инстинктивно ухватила за бренцы. Мои пальцы сомкнулись на его открытой шее, незащищенной воротником плаща. Последним, что я увидела, были массивные часы, охватывавшие запястье водителя. Секундная стрелка дернулась раз, другой и застыла.